Массивное стальное колесо не проворачивалось, и рукоятка не двигалась с места. С дороги! сказал Кайневис с голосом, искаженным до громового хрипа неизвестными схемами хунквийского боевого костюма и оглушающе гремевшим из наружного динамика. Тяжело ступая, он вышел вперед реки, грохоча по полу ступнями-тарелками, обхватил верхние пары рук колесо и повернул его.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 я не могу подключиться, не сняв его». «Ну так снимайте его», — сказал Невис. «А это безопасно?» — спросила Анита. «Я не решаюсь». «Здесь внутри воздух», — сказала Рика Даунстер и показала на указатель. «Но ни один из вас скафандра не снял», — упрекнул их Анита. «Если я ошибусь и открою вместо внутренней двери внешнюю, Я могу погибнуть еще до того, как успею снова закрыть скафандр». «Так не делайте ошибок!» — загремел Кай Невис. Анита скрестил руки. «Воздух может быть нездоровым. Корабль покинут уже тысячу стандартных лет назад, Невис. Даже умнейшие технические системы время от времени отказывают, а опыт подводит или приводит к ошибкам. Я не намерен ставить на карту свою жизнь». «В самом деле?» Загрохотал Невис. Раздался скрип, и одна из нижних рук медленно поднялась вверх. Зазубренные металлические клешни раскрылись, ухватили Аниту поперек туловища и прижали к ближней стене. Кибертех протестующий заорал. Вторая нижняя рука поднялась и ухватила скафандр под воротником. Шлемы и вся верхняя часть скафандра были сорваны с тела Аниты едва не вместе с головой. «Мне нравится этот костюм!» провозгласил Кай Невис и дал нити почувствовать свои клешни. Металлическая кожа прорвалась и потекла кровь. «Вы дышите или нет?» Анита действительно получил кислорода почти в избытке и кивнул. Боевой костюм швырнул его на пол. «Тогда принимайтесь за работу!» — приказал ему Невис. В этот момент Рика Даунстар занервничала.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 Кайневиц подошел к двери и посмотрел в темноту. Его раскаленная до да краснолицевая пластина отбрасывала красноватые отблески на стены. Потом он тяжело повернулся. Эй, наемница! загремел он над рикой Даунстар. Идите и узнайте, куда ведет этот коридор. Она быстро приняла решение. Как прикажете, начальник, сказала она, вынула игольник, быстро вышла через дверь в коридор. И прошла по нему около 10 метров до перекрестка. У перекрестка она оглянулась. Невес, громадный и громоздкий в своем боевом костюме, заполнял с собой вход в воздушный шлюз. Рядом стоял Анита. Кибертех, обычно молчаливый, незаметный и крепкий, заметно дрожал. Стойте, где стоите! крикнула Рика. Здесь небезопасно. Потом повернулась и понеслась, как черт. Хавиланду Тафу понадобилось намного больше времени, чем он рассчитывал, чтобы отыскать скафандры. Ближайшим из чужих кораблей был хурунианский крейсер-охотник, неуклюжая зеленая машина, вся ощетинившаяся оружием. Она защищена, и хотя Таф много раз обошел ее и изучил приборы, которые, казалось, предназначались для того, чтобы обеспечить доступ в корабль, Ни дерганье, ни тряска, ни нажатия или прочие попытки не принесли желанного успеха, и он был вынужден сдаться и продолжить свои поиски на других объектах. Вход в следующий чужой корабль был широко открыт, и он вошел в него с немалым интеллектуальным любопытством. Внутренность корабля представляла лабиринт узких коридоров с неровными и бугристыми, как в пещере стенами. Приборы оказались непонятными. Скафандры Если можно было использовать это определение для тех артефактов, что он нашел, казалось, функционировали. Но никто, чей рост был выше метра, а тело асимметричным, не смог бы ими воспользоваться. Реонизианский торговый корабль, его третья попытка, был разграблен. Таф не нашел в нем ничего полезного.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 Таф некоторое время возился с входом в корабль, на посадочной площадке которого была укреплена металлическая табличка с силуэтом фантастического животного и надписью, судя по которой корабль назывался Гриф. Скафандры находились там, где им положено было быть. Они были в отличном состоянии, если представить, что им уже тысяча лет, и выглядели довольно внушительно: темно-зеленого цвета. Шлемы, перчатки и сапоги золотистые. На груди золотая тета. Таф выбрал два костюма и, сопровождаемый эхом своих шагов, понес их через лежащую в сумерках равнину посадочной палубы к тем горьким слезам, которые представлял его изъязвленный оспинами и уже непригодный к космическим полетом рок изобилия, сидевший на трех уже отслуживших свое ногах. Добравшись до нижнего края площадки, ведущей главному шлюзу, он едва не запнулся о машрума. Могучий кот сидел на палубе. Сейчас он поднялся, испустил жалобный звук и потерся о ноги Тафа. Хэвилан Таф на мгновение остановился, посмотрел на старого серого кота, потом неловко наклонился, поднял его и погладил. Поднявшись к шлюзу, он отогнал сопровождавшего его машрума, затем протиснулся в шлюз, зажав в каждой руке по скафандру. Время пришло, сказала целизаван, когда Таф вошел. Я же говорил вам, что Таф не бросит нас на произвол судьбы, сказал Джеффри Леон. Хейвеллан Таф бросил скафандры на палубу, и они лежали, как золотисто-зеленые лужи. маш -ром снаружи, сказал Таф мимоходом, безразличным голосом. Да, конечно, ответила Целизаван. Она подняла один из скафандров и сразу же начала облачаться в металлическую ткань. Ткань туго обтянулась вокруг ее талии.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 Как получилось, что машрум оказался снаружи? Джеффри Леон неловко откашлялся. «Э... — э...» начал он. «Э... Целиза испугалась, что вы не вернетесь, Тав. Вас так долго не было. Она думала, вы нас бросили. Совершенно беспочвенное подозрение, сказал Тав. «Э... Да, ответил Леон, отворачивая взгляд и протягивая руку за своим скафандром.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 Это несомненно было бы безопасно и для нас, если бы мы вышли. Принцип я понял, сказал Тафф. В комнату вошла Хэвок, что-то толкая впереди себя лапами. Она увидела Тафа и остановилась возле него. Походка ее была чрезвычайно хвастливой. Джеффри Леон, сказал Тав, если вам не трудно, поймайте Хевок, отнесите в жилой отсек и заприте ее там. «Э, конечно, ответил Леон. Он поднял Хэвок, как раз проходившую мимо него. А зачем? Я теперь предпочитаю искусственно отделить Хевок от Целизы Ван, чтобы в будущем быть уверенным в ее безопасности, ответил Тав. Целиза Ван зажала шлем под мышкой и извительно фыркнула. Какие глупости! Серо и все в порядке! Позвольте напомнить вам обстоятельства, которые, может быть, ускользнули от вашего внимания, сказал Хэвелан Тав. Медицина сообщает нам о феномене, который называется инкубационным периодом. Я убью эту потоскуху, гремелкая Невис, спускаясь вместе с Анитой в темный коридор. Будь она проклята, невозможно найти приличные наемницы! Могучая голова боевого костюма повернулась к кибертеху. Лицевая пластина горела огнем. Поторопитесь!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 Он попытался идти и запнулся. Потом он совершенно потерял равновесие и рухнул на пол. Рика Даунстер была уверена, что оторвалась от остальных. Кайневис в своем оснащении гигантской обезьяны мог даже просто своим видом нагнать страху, плюс к этому еще сила его голоса. Глаза у Рики были не хуже, чем у кошек Тафа. Еще одно преимущество в ее профессии. Там, где она могла видеть. Она могла и бежать. В совершенно темных коридорах она шла на ощупь так быстро, как только могла. В этой части Арк была лабиринтом комнаты коридоров. Она прокладывала себе путь сквозь этот лабиринт, возвращалась, шла по новым ответвлениям и опять возвращалась, видела уже знакомые коридоры и напряженно прислушивалась к грохочущим шагам Невиса, которые были слышны все слабее и слабее и, наконец, стихли совсем. И только почувствовав себя в безопасности, Рика Даунстер начала подробное изучение лабиринта, в котором находилась. В стены были встроены светящиеся поля. Некоторые из них реагировали на касание руки, другие нет. Она освещала себе путь, где это было возможно. Первая секция, которую она торопливо прошла, была, видимо, жилой зоной. Маленькие каюты по обеим сторонам тесных коридоров. И в каждой кровать, письменный стол и компьютерный терминал с экраном. Некоторые помещения были пустыми, без оборудования. В других остались неприбранные постели и разбросанная одежда. Но все было чисто. Или эти жилые помещения были покинуты прошлой ночью, или вся эта область арк из ремонтных работ была заперта и осталась нетронутой, пока ее вторжение сюда каким-то непонятным образом не сняло эту закрытость. Следующая зона была не в такой хорошей сохранности. Здесь Рика Даунстер нашла помещение, полные пыли и мусора, а однажды даже увидела древний скелет. Это был женский скелет. На бесформенной куче гнилья, которая столетия назад была постелью. «Что может сделать малость свежего воздуха?» — подумала Рика. Коридоры выводили в другие коридоры, более широкие. Рика заглядывала в кладовые, в помещения, заполненные предметами экипировки, и в другие помещения — забитые до потолка пустыми клетками, в бесконечный ряд безупречно белых лабораторий слева и справа от коридора, широкого, как бульвар Шанди-Сити. Идя вдоль него, она вышла к пересечению с еще более широким коридором. Она немного помедлила и, решив сохранять осторожность, вытащила игольник. «Это путь к Рубке», — подумала она, или, во всяком случае, к важному устройству. Она вышла на этот главный путь, И тут что-то увидела в углу неясные контуры в маленькой нише в стене. Рика осторожно приблизилась. Подойдя ближе, она расхохоталась и снова сунула оружие в кобуру. Темные тени были своего рода мотороллерами маленькие трехколесные машины, каждая с двумя сиденьями и большими эластичными надувными колесами. Они стояли на в своих укрытиях. Рика вытащила один из мотороллеров покачалась на сиденье и запустила двигатель. Все указатели стояли на «готов». Был даже прожектор, свет которого неустанно высвечивал темноту и затененные участки. Рика, улыбаясь, поехала вдоль широкого коридора. Получалось не очень быстро, но что с того? Она наконец-то сможет достичь своей цели. Джеффри Леон провел их к оружейной камере. Это было место, где Хевилантав убил Машрума. Леон широко размахивал факелом и радостно орал при виде штабелей, лазерных и ультразвуковых ружей, разрывного оружия и световых гранат. Целиза Ваан жаловалась на то, что не была обучена обращению с оружием. Она считала, что все равно была не в состоянии убить кого бы то ни было. Она сказала, что она, в конце концов, ученый, а не солдат, и считает все это варварством.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 Беседовали друг с другом. тав держал Машрума, несмотря на все попытки кота освободиться, очень крепко. Он последний раз погладил его, нежно разговаривая с ним, а потом одним быстрым движением сломал коту шею. «Нейвис уже однажды пытался убить нас», — как рассказал Джеффри Леон Целизиван. Ван. «Поэтому я не могу принять в расчет вашу чувствительность. Вы должны выполнять свой долг». Вы не можете ждать, чтобы мы с Тафом одни несли бремя самообороны. Джеффри наморщил лоб за толстым пластиковым забралом. Я очень хотел бы узнать побольше об боевом костюме, что сейчас у Невиса, сказал он, помолчав. Таф, как вы считаете, пробьет ли лазер онквийскую броню? Или надежнее будут разрывные пули? Мне кажется, надо попытаться лазером. А, Таф? Он повернулся и при этом так резко махнул факелом что тени на стенах оружейной камеры заплясали в диком танце. «Таф! Где вы? Таф!» Но Хевелон Таф ушел.